Пожалуй, они были бы очень довольны родись они трудовыми пчёлами, а на пчелиной маткой. Эта самоотверженность восхитила меня. Ни что не могло вызвать большего уважения к ним, чем готовность исполнять любые прихоти этих девушек, которыми они явно гордились. Раз 10 в течение вечера свояченица обращались к Треддлсону, называя его любовь моя. Дол он должен был что-то принести, то, что тот отнести, то, что ты показать, то, что -то найти. А без Софии они решительно ничего не могли делать. У одной растрепалась причёска, и только Софи могла привести её в должный вид. Другая забыла какой-то мотив, и только Софи могла напеть его правильно. Третий пыталась вспомнить название какого-то местечка в Даваншире, и только Софи знала это название. Когда надо было писать письмо домой, это поручалось делать Софи перед завтраком. Когда они вязали, и у кого-то из них спустилась петля, только Софи могла исправить ошибку. Хозяйками квартиры были они, а Софи Стрэддлсон только и делали, что им угождали. Не знаю, много ли детей в своё время было напечение Софи, но оказалось, что нет на английском языке такой детской песенки. которую не знала бы Софи, и она пела их чистым, звонким голоском, без конца одно за другой. Каждая сестра, не исключая и красавицы, требовала пропеть свою любимую песенку, пела так, что совсем меня очаровала. Особенно приятно было видеть, с какой нежностью и уважением, невзирая на свою требовательность, относились все сёстры к Софи Тредлс. Когда настало время мне уходить, и Тредл собрался проводить меня до кофейни, право же, я никогда не видел, чтобы ещё на какую-нибудь упрямую шевелюру, да и вообще на какую-бы-то не было шевелюру, пролился бы такой ливень поцелуев. Это была картина, о которой я вспоминал с удовольствием ещё долго после того, как возвратился к себе, пожелав Тредлсу спокойной ночи. Если бы в этой квартирке под самой крышей у ветшего грейс-инна выросли тысячи роз, они не смогли бы её так украсить, как это семейства. Девушки из Дауншира, очутившиеся в гуще адвокатских контор и лавок с сухими юридическими книгами, чай с гренками и детские песенки и тут же это мрачное царство пергаменты красные тесьма пыльные обкладки для запечатывания писем сандарак бутылки чернил судебные дела векселя сборники законов прошения заявления счета всё это показалось мне почти таким же неправдоподобным как если бы мне приснилось что прославленное семейство султана попало в список адвокатов и появилось в Грейс-ин-Холле вместе с говорящей птицей, поющим деревом и золотой водой. И тем не менее, распростившись с Трэдлсом и вернувшись к себе в кофейню, я перестал бояться за его будущее. Всё пойдёт на лад, думал я. Вопреки всем старшим слугам в гостинице Ханглей. Я уселся перед камином в общем зале кафениш, чтобы подумать о трэддлсе, но мало-помалу перешёл от размышления о его счастье к созерцанию горящих углей. И, глядя за бесконечными их превращениями, стал думать о превратности утрат их моей жизни. За эти 3 года, что я не был в Англии, Мне не приходилось видеть уголь в камине, но дровками я видел немало, и сколько раз седой пепел, в который они рассыпались, и неровные кучки и золы напоминали мне о моих несбывшихся надеждах. И теперь я думала о прошлом, думал с грустью, но без горечи. Не теряя бодрости, я мог теперь думать и о будущем. Домашнего очага у меня не было, той кто могла бы меня полюбить я внушил что она мне сестра когда-нибудь она выйдет замуж и кто-то другой станет притязать на её нежность и она даже не узнает о том что я её люблю за своё безрассудство я должен нести расплату и это справедливо что посеешь то и пожнёшь я думал об этом но думал и о том смогу ли заставить своё сердце быть покорным смогу ли вынести испытаний довольствоваться тем местом у её домашнего очага какое она занимала у моего и вдруг передо мной возникло одно лицо оно возникло казалось прямо из пламени и связано было с ранними моими воспоминаниями в противоположном углу зала сидел погрузившись в чтение газеты маленький доктор чиллип который оказал мне такую услугу в первой главе этого повествованья. Теперь он был уже изрядно стар, но на этом робком, кротком, тихом человечке годы мало отразились. И я подумал, что точь в точь таким он мог казаться и тогда, когда сидел у нас в гостиной и ждал моего появления на свет. Мистер Чилип уехал из Бландерстона лет 6-7 назад. И с той поры я его не видел. Склонив голову на обыкон мирно читал газету, а рядом с ним стояла ёмка подогретого хереса с пряностями. Он держал себя так застенчиво, что, казалось, читая газету, просил её простить ему эту дерзость. Я подошёл к нему и сказал: "Как поживаете, мистер Чилип?" Неожиданное обращение незнакомца крайне его смутило, и он ответил, как всегда, медленно: "Благодарю вас, сэр, а вы как, надеюсь, хорошо? Вы меня не узнаёте?" спросил я. "Не узнаю", повторил мистер Чилипсу улыбкой, внимательно вглядываясь в меня. "Ваше лицо кажется мне знакомым, сэр, но я действительно не могу припомнить вашей фамилии". А ведь вы знали её ещё до той поры, как я сам её узнал. Да что вы, сэр? Возможно, что я был при исполнении своих обязанностей, когда вы, сэр, вот именно, сказал я. Боже мой, воскликнул мистер Чилип. Но должна быть вы и очень с той поры изменились, сэр. Вполне возможно, согласился я. Но тогда простите меня, если я возьму на себя смелость и попрошу вас назвать вашу фамилию. Когда я назвал себя, он взволновался не на шутку. Он даже потряс мне руку, что являлось для него очень бурным проявлением чувств, так как обычно он подавал свою тепловатую руку лопаточки, выдвигая на дюйм два от бедра и крайне смущался, если кто-нибудь её сжимал. даже теперь высвободив руку он мгновенно засунул её в карман словно у него на душе полегчало когда она оказалась в полной безопасности боже ты мой так вы мистер котерфилд склонив голову набок разглядывая меня сказал мистер чилип простите сэр но мне кажется я вас узнаю если осмелюсь рассмотреть вас внимательно вы очень похожи на вашего покойного отца сэр Я не имел счастья видеть своего отца, сказал я. Совершенно верно, сэр, мягко подтвердил мистер Чилип. Это большое горе. А мы, сэр, в нашем краю тоже про слышали о вашей славе. Тут мистер Чилип снова покачал головой и постучал себе пальцем по лбу и добавил: здесь у вас должно быть сильное возбуждение. Ваши занятия должны вас очень утомлять, сэр. А где вы сейчас живёте, спросил я, усаживаясь рядом с ним. Живу я, сэр, в нескольких милях от Бересент Эдмундс, ответил мистер Чилип. Отец моей супруги оставил ей по завещанию в тех местах небольшую недвижимость, а я купил там практику. Смею надеяться, вам будет приятно узнать, что мои дела идут хорошо. Моя дочь сэр очень выросла. Мистер Чилип снова слегка потряс головой. Только на прошлой неделе сэр её матушка выпстил на её платик две складки. Вот как идёт время, сэр. После такого заключения человечек поднёс к своему рюмку, но она была пуста, и я предложил выпить ещё по рюмке. Правду говоря, сэр медленно сказал мистер Чилип, обычно я выпиваю одну. Но на этот раз не могу отказать себе в удовольствии побеседовать с вами. Кажется, будто только вчера я лечил вас, когда вы болели колью. Вы чудесно перенесли её, сэр. Я поблагодарил его за комплимент и заказал наггса, который скоро подали. Какая невоздержанность, сказал мистер Чили, промешивая напиток. Но ничего не поделаешь. Такой непредвиденный случай. У вас есть дети, сэр? Я покачал головой. Я слышала о вашей утрате, сэр. Узнала от сестры вашего отчима. Не правда ли, очень решительный у неё характер, сэр? весьма решительный. Где вы её встречали, мистер Чилк? Вы разве не знаете, сэр, что ваш отчим снова проживает по соседству со мной? Кротко улыбаясь, спросил мистер Чилеп: "Не знаю. Да, он проживает по соседству со мной. Женился он на молодой леди из тех краёв. У неё обедняшки и там небольшая недвижимость. А как ваша голова, сэр? Вам не кажется, что вы её утомили?" Тут мистер Чилли поглядел на меня с большим любопытством. Этот вопрос я оставил без ответа и вернулся к Мерстону. Я знал, что он снова женился. Вы у них лечите, спросил я. Не постоянно, но иногда меня приглашают, ответил он. Шишка твёрдости и сер очень развиты у мистера Мерстона и его сестры. Я ответил таким выразительным взглядом, что этот взгляд В купе с стрёмкой Негуса вселил мистер Чили посмелость, и он потряс головой несколько раз подряд, а потом в раздумье воскликнул: "Боже ты мой! Как далеки те времена, мистер Коттерфилд! Образ с сестрой живут всё так же?" спросил я. "Врач, сэр, близко соприкасается с каждым семейством и должен слышать и видеть только то, что имеет отношение к его профессии". Скажу одно. Они люди очень жёсткие, сэр, и для этой жизни, и для грядущей. В жизни грядущей всё будет в порядке и без их содействия, а вот как они ведут себя в этой жизни, сказал я. Мистер Чили покачал головой, помешал негус и отхлебнул из рюмки. Это очень милая женщина, сэр, сказал он, и в тоне его было сострадание. теперешний миссис Марстон очень милая женщина, сэр, исключительно приятная. По мнению миссис Чилип, характер у неё совсем изменился после её замужества, и теперь меланхолия довела её до помешательства. А ведь леди очень наблюдательны, сэр, пугливо закончил мистер Чилип. Боже, но бы они хотели её сломать. и подогнать под свою гнусную мерку, помоги ей бог, сказал я. И так оно и случилось. Раньше были крупные ссоры с эрмогова, суверить, сказал мистер Чилип. Но теперь она превратилась в тень. Осмелюсь сказать вам по секрету, сэр, что когда ему на помощь пришла сестра, в их руках она стала почти слабоумной. Я сказал, что вполне этому верю. скажу без колебаний но конечно между нами сер тут мистер чилибля смелости подкрепил глотком негуса что они уморили её мать а их тиранство мрачность и преследования привели к тому что она сделалась почти слабоумной до замужества сер это была жизнерадостная девушка но их мрачность и суровость её погубили Они обращаются с ней скорее как надсмотрщики, а не как муша и заловка, это сказала мне на прошлой неделе миссис Чилип. И могу вас уверить, сэр, леди очень наблюдательна, а миссис Чилип в особенность. И он всё ещё и всё так же мрачно заявляет о своей религиозности. Мне стыдно употреблять это слово в применении к нему, сказал я. Вы точно подслушали сэр одно из самых удивительных замечаний миссис Чилип, сказал мистер Чилип, у которого веки стали красными от добавочной порции гречитного напитка. Миссис Чилип, продолжал он спокойно и медленно, как всегда, поразило меня Она сказала, что мистер Марстон превозносит себя и считает божеством. Когда миссис Чили об этом рассказала, уверяя его: "Сэр, я еле удержался на ногах". "О, леди, очень наблюдательный, сэр". Интуиция заметил я крайний его восхищение. Как я рад, что вы разделяете моё мнение, сэр, сказал он, уверяю вас, я нечасто решаюсь выразить своё мнение по вопросам, которые не связаны с медициной.